«Но это не так», — подумала Эл. «Конечно, нет. Она знает, что я не глупая. Иногда у меня в голове все путается из-за неразберихи с памятью, из-за того, что воспоминания детства просачиваются в настоящее. Мне кажется, меня держали в сарае. Мне кажется, меня загоняли туда. Я искала в сарае убежище спасение. Мне кажется, что меня сбивали с ног, и я падала на пол, потому что кто-то в сарае поджидал меня. Темная тень поднималась из угла. А ножниц у меня с собой не было, и я не могла даже ткнуть его. Мне кажется, что потом на дверь вешали замок, и я лежала там, истекая кровью на газетах, одна в темноте. Она видела прошлое смутно, лишь очертания, черную массу на фоне черного неба она не видела настоящее его взболтала бурная сцена которую устроила колет сцена которая до сих пор эхом отдавалась у нее в голове но видела будущее она заставит меня гулять таскать тяжести как и угрожает на запястьях и лодыжках будет ехать рядом в машине следить за мной но только поначалу она не хочет отвлекаться от рассылки счетов за предсказания, которые я сделала, и духов, которых я подняла из могил, за беседу с вашим дядей Бобом 10 минут 150 фунтов плюс НДС. Так что, может, она и не будет ездить рядом, просто выставит из дома, и все. И мне некуда будет пойти. Возможно, я тоже смогу найти прибежище в чьем-нибудь сарае. Поначалу я буду... Заскакивать в супермаркет, покупать сэндвич и булочку, потом жевать их, сидя на какой-нибудь скамейке. А если дождь, и я не смогу забраться в сарай, то заползу в парке под эстраду. Оказывается, так легко представить себе, как человек превращается в бесприютного нищего. — Кто, — говоришь, — крадет покупки, — спросила она, думая, — как знать, может, скоро... Их буду красть я. Эвен говорит, нелегальные иммигранты. — В окинге Ой, да их везде полно, — сказала Колет. — Ну, знаешь, беженцы. Совет убирает скамейки из парка, чтобы никто не мог на них спать. — Что ж, мы получили свое предупреждение, верно? — С сараем. Она выпила чай, который заварила Элисон, прислонившись к столу точно в привокзальном буфете, а ловко я выставила его, думала она. Побоялся со мной спорить, зараза. С первого взгляда понял, что я крепкий орешек. Она ощутила голод. Залезть в банку с печеньем для клиентов, пока Эл не смотрит, совсем несложно. Но она отказалась от этой мысли. Мишель сказала... У них в мусорном баке обнаружилась куча картонок от еды на вынос. Теперь ясно, что они вполне могут быть на совести бездомных. «Хватит жрать», — подумала она, по крайней мере, мне. Образы Зои вгрызались в ее мозг, подобно крысам в клетке без дверцы. Десять В то лето черная жижа полилась из труб Фробишера, стоявшего вниз по холму. Дни выдались жаркие, столбик термометра перевалил далеко за отметку 90. Животные заползали в тень, дети краснели, как раки в своих комбинезончиках, болезненные горожане покупали маски с угольными фильтрами, чтобы защититься от избытка озона. Продажи мороженого и пива выросли вдвое, как и лекарств от простуды и гриппа. Газоны на «Адмирал-драйв» потрескались на солнце, а трава превратилась в клочковатую солому. Все водные потехи на участках приказано было отключить. Фонтаны замолчали, пруды пересохли, больницы были набиты битком. Умирали старики. А на телевидении вспыхнула эпидемия спиритических программ, оккупировавших все каналы. Коля эту грюмо смотрела все программы подряд обвиняя медиумов в неприкрытом жульничестве и подлоге, кляня тупости зрителей в студии. — Совершенно безответственно, — сказала она, — вбивать людям в головы, будто так можно общаться с мертвыми. В дни, когда они с Эл только познакомились, сразу после гибели принцессы клиенты корчились, если на них показывали пальцем, извивались в своих креслах, отчаянно желая спихнуть, Послание на соседа справа, слева, спереди или сзади. Но теперь они приходили на шоу, уже обработанные телевизионщиками, и дождаться не могли своих посланий. Когда медиум спрашивал, кто знает Майка из мира духов, «Пятьдесят рук» взмывали вверх. Они орали, радостно восклицали, обнимая друг друга, улыбались в камеру, даже если поблизости не было. Ни одной. Они кричали «Боже мой!» И разражались скрипучими рыданиями и собачьим скулежем. Утомительно сказала Эл. «Даже просто смотреть на это!» «Сама бы я не смогла выступать по телевидению», — добавила она. «Если бы я была в студии, что-нибудь непременно сломалось бы. Пропало изображение. Трансляция прервалась» и на меня подали бы в суд. «А еще ты слишком толстая для телевидения», — добавила Колет, Эл каялась, подумать только, что я во всем винила Морриса. Если лампочки начинали мигать, я кричала «Эй, Моррис!» Если стиральная машина устраивала потоп, я говорила ему все, что о нем думаю. Но даже теперь у тебя компьютер барахлит, как только я подхожу, и у нас так ничего и не получилось с магнитофоном, верно? Он проигрывает кассеты, которые в него не вставлены. Через текущий год пробивается год предыдущий. Записи наслаиваются друг на друга, как в компостной куче. А еще ты слишком толстая, не унималась, колет. Так что, думаю, все дело в моем электромагнитном поле. Видимо, оно враждебно современным технологиям. У них были все спутниковые каналы, потому что Эллисон любила делать покупки на диване. Часто она стеснялась выходить на улицу и жаловалась, что люди странно смотрят на нее, словно знают, чем она зарабатывает на жизнь. — В этом нет ничего постыдного, — сказала она. — В конце концов, я же не проститутка. И все же приятно было иметь возможность покупать толстые золотые цепи, блестящие серьги и прочий, безвкусный хлам для сцены. Однажды, включив телевизор, они увидели на экране эльфийское личико кары, в другой раз выскочила острая лисья мордочка Мэнди — Наташа. «Ха!» — фыркнула Колет. «Она ни капельки не похожа на русскую. Она не русская. Они могли бы загримировать ее под русскую. Я об этом» в титрах мелькнуло предупреждение о том что программа носит исключительно развлекательный характер колет хрюкнула и вырубила телевизор